Глава 13. Живой совет собирается в просторном зале в покоях Верховного Короля. Вокруг стола, инкрустированного символом династии Зеленого Вереска, цветы, шипы и переплетенные корни. Нихар, Рандалин, Баффен и Миккел сидят, а Фала стоит посередине зала, напевая песенку. «Рыбки, рыбки, встают на лапках, женись на рыбке, и жизнь станет сладкой. Брось на сковородку, косточки вон!» Рыбья кровь холодна, как трон. Не обращая внимания на сидящих за столом, Кардон картинно бросается на кушетку. Это смешно. Где Никосия? Нам следует обсудить поступившее предложение, объявляет Рандалин. Предложение. Презрительно усмехается Мадук, учитывая форму, в которой его сделали. Не представляю, как можно жениться на этой девушке чтобы никто не подумал, будто суша испугалась моря и капитулировала по их требованию. Пожалуй, оно действительно сделано в несколько жесткой форме, соглашается Нихар. «Нам нужно готовиться», — вступает Мадок. «Если они хотят войны, то мы устроим им войну. Скорее море станет пресным, чем Эльфхейм задрожит от страха перед гневом Орлок. Я всегда боялась, что Мадок загонит нас в войну» а теперь она близка без какого-либо пострекательств с его стороны. «Отлично», — говорит Кардон, и закрывает глаза, словно собирается вдремнуть, «значит, мне не о чем беспокоиться». Мадок кривит губы, а Рондолин выглядит слегка расстроенным. Он так долго ждал, что Верховный Король посетит заседание Живого Совета и сейчас не знает, что делать в его присутствии. «Вы могли бы взять Никасию в наложницу?» а не в качестве невесты», — предлагает Рандалин. «Пусть родит наследника, и он станет править суши и морем». «То есть мне не нужно жениться по приказу Орлок, достаточно только дать потомство?» — вопрошает Карден. «Мне хочется услышать мнение Джуд». К моему огромному удивлению предлагает Мадук. «Все члены совета поворачиваются в мою сторону. Похоже, они сбиты с толку словами Мадука». На заседаниях я выступала всего лишь в роли посредника между ними и Верховным Королем. Теперь в его присутствии я становлюсь одной из тех деревянных фигурок на стратегической доске, и они ждут, что я скажу. «Но зачем?» — задает вопрос рандалин «За тем, что раньше мы к ней не прислушивались. Она говорила нам, что Орлок собирается выступить против суши. Если бы мы ее выслушали...» То сейчас нам не пришлось бы спешно разрабатывать ответные меры. Рандалин хлопает глазами. И то правда, говорит Нехар, с таким видом, словно ей нужно как-то объяснить этот тревожный симптом недееспособности совета. Возможно, она расскажет нам, что еще ей известно, замечает Мадук. У Миккела брови лезут на лоб. А ей известно что-то еще, удивляется Баффин. Что скажешь, Джуд подталкивает меня Мадук. Начинаю медленно, тщательно взвешивая каждое слово. Как я уже говорила, Орлок поддерживает связь с Балекином. Не знаю, какую информацию он передавал, но море отправляет к нему посланцев с дарами и сообщениями. Карден удивлен и явно обеспокоен услышанным. Получается, я не посчитала нужным рассказать ему про Балекина и королеву подводного мира, но зато поставила в известность совет. — Так ты тоже знала про Никосию? — спрашивает он. — Я начинаю, натеряюсь. Ей нравится хранить секреты от Совета, — с хитрым видом говорит Баффен, как будто я виновата в том, что никто из них не захотел меня выслушать. — Ты так и не объяснила, откуда узнала все это? — недовольно хмурится Рандолин. — Если хотите знать, есть ли у меня секреты, могу задать вам тот же вопрос, — напоминаю я. — Раньше вас мои секреты не интересовали. «Принц Суши, принц под волнами», — изрекает Фала. «Принц Тюрем, принц мошенников». Баликин не стратег», — говорит Мадук, тем самым едва ли не открыто признавая, что именно он стоял за убийством Элдрида. «Но принц амбициозен и горд». «Отвергните море раз, кровь заберем у вас», — цитирует Карден. «Полагаю, речь об оуке. Мы с Мадуком обмениваемся быстрыми взглядами. Нас объединяет одно — Оук должен оставаться в безопасности. Я рада, что он далеко, на континенте. За ним присматривают и шпионы, и рыцари. Но если Карден правильно угадал содержание строки, то, может быть, Оуку понадобится усиленная охрана. Если королева подводного мира планирует похитить Оука, то, возможно, она предложит корону Баликену, — предполагает Микел. Для этого достаточно двух представителей династии. Один нужен, чтобы короновать другого. Третий лишний, третий опасен. Это прозрачный намек на то, что кто-нибудь должен убить Баликина, прежде чем он попробует убрать Кардена. Я бы не огорчилась, увидев Баликина мертвым, но Кардон категорически против казни брата. Вспоминаю слова, которые он произнес при дворе теней. Я, может, и прогнил насквозь но у меня имеется одна добродетель — я не убийца. — Приму ваши слова к сведению, советники, — говорит Карден. — А теперь мне хотелось бы поговорить с Никосией. — Но мы до сих пор не решили, — начинает Рандалин, и осекается, когда Кардон устремляет на него пылающий гневом взгляд. — Джуд, приведи ее, — велит мне верховный король Эльфхейма еще один приказ. Стиснув зубы, я встаю и направляюсь к двери, — Меня дожидается призрак. Где Никосия? спрашиваю я. Оказывается, она помещена в моей комнате под надзор таракана. Ее сизе, как оперение голуби платья, лежит на моем диване, словно она собирается позировать художнику. Интересно, думаю я, она так поспешно скрылась с праздника, чтобы поменять наряд перед аудиенцией. Посмотрим, что надул ветер, говорит она, завидев меня. Я лишь передаю повеление короля. Верховный король приказывает тебе явиться. Мы идем по коридору, рыцари смотрят ей вслед. Никосея выглядит величественно и в то же время жалко. Но когда огромные створки дверей открываются в покое Кардена, она входит с высоко поднятой головой. Пока меня не было, слуги принесли чай, чайник установлен в центре низенького столика, в тонких пальцах Кардена исходит паром чашка ароматного напитка. — Никосия, — говорит он, растягивая слова, — твоя мать направила нам с тобой послание. Она хмурится, посматривает на советников. Ей не предлагают ни стула, ни чашки чая. Это ее замысел немой. Карден наклоняется вперед, скуку и усталость словно рукой сняла. Сейчас он от пят до кончиков волос, внушающий ужас феерийский лорд с пустыми глазами. «Бьюсь об заклад, ты знала об этом. Не играй со мной. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Так что никаких фокусов». Никосия опускает взгляд, и ее ресницы касаются щек. «Она хочет союза на других условиях. Может, совету Никосии и кажется кроткой и смиренной, но я не настолько глупа». Карден вскакивает, швыряет чашку в стену, и она разлетается в дребезги, «Скажи королеве подводного мира, что если она еще раз прибегнет к угрозам, то дочь ее станет узницей, а не моей невестой». Вид у Никосии потрясенный. К возвращается дар речи, не подобает бросать вещи в присутствии дочери королевы Орлок. «Маленькие рыбки, — напевает Фала, — прячьте свои ножки и плывите прочь». Микел коротко усмехается. Мы не должны принимать поспешных решений, беспомощно Бубни Трамдалин. Принцесса, дайте Верховному Королю время все обдумать. Я ожидала, что Карден развеселится, будет польщен или проявит интерес, но он явно разъярен. Позвольте мне поговорить с матерью, — Никосия обводит взглядом советников меня, и, кажется, начинает понимать, что не сможет убедить Кардена отослать нас и остаться с ней наедине. И тогда она прибегает ко второму из лучших вариантов, устремляет взгляд на короля и говорит так, словно нас и нет, здесь вовсе море сурово. И таковы же методы королевы Орлок. Она требует, когда ей должно просить, но это не значит, что в ее желаниях отсутствует мудрость. «Значит, ты бы вышла за меня?» Связала бы море и сушу в беде и страданиях. Кардан смотрит на нее с тем презрением, с каким некогда смотрел на меня. Кажется, мир перевернулся с ног на голову, но Никосей не отступает, напротив, делает шаг к Кардану. Мы станем легендой, а легенды выше таких мелочей, как счастье. А потом, не дожидаясь, когда ее отпустят, Никосей поворачивается и уходит. Стражники без приказа расступаются, позволяя ей пройти. Ведет себя так, словно уже королева, восклицает мадук. Вон, произносит Кардан, и когда никто не реагирует, неистово взмахивает рукой. Вон! Вон! Я вижу, вы собираетесь и дальше совещаться, словно меня нет в зале. Уходите и занимайтесь этим там, где меня действительно нет. Идите, и не беспокойте меня больше. Прошу прощения, говорит Рандалин, мы только хотели. Вон, повторяет Кардон, и при звуке его голосу даже Фаала устремляется к двери. — Все, кроме Джуд, — окликает Карден. — Ты задержись на секунду. — Ты. Поворачиваюсь к нему, я вся еще горю после унижения минувшей ночи. Думаю о всех своих тайнах и замыслах, о том, что будет значить война с подводной страной, чем я рискую и что уже навсегда потеряно. Дожидаюсь, пока остальные выйдут, пока последний член Живого Совета не покинет зал. — Еще раз. Прикажешь мне? Я покажу тебе, что такое настоящий позор. Шутки Лока покажутся пустяком по сравнению с тем, что я заставлю тебя пережить. И выхожу вслед за остальными в коридор. В логове двора теней обдумываю, какие можно предпринять действия. Убить Баликина. Микел не ошибся, сказав, что тогда морской королеве будет труднее сорвать корону с головы Кардена. Женить Кардена на ком-нибудь еще, думаю про матушку Мерроу и почти жалею, что вмешалась. Если бы у Кардена была в невестах дочка ведьмы, Орлок, возможно, не устраивало такое воинственное сватовство. Разумеется, тогда у меня возникли бы другие проблемы. За глазами просыпается тупая боль, растираю пальцами переносицу. Близится свадьба Тарин, и через несколько дней здесь будет Олк. Мне это не нравится, потому что над Эльфхеймом нависла угроза со стороны Орлок. Он слишком ценная фигура на стратегической доске, слишком нужен Баликину и слишком опасен для Кардена. Вспоминая свой последний визит к Баликину, его влияние на стражника, его манеру держать себя, словно он король в изгнании, во всех сообщениях Вулсибера говорится, что почти ничего не изменилось. Он требует роскошеств, принимает гостей из моря, которые оставляют после себя лужицы воды и россыпи жемчуга, Интересно, что они ему говорят, какие он дает обещания? Никосий считает, что можно обойтись без Баликина, но он может придерживаться иного мнения. На память приходит кое-что еще. Женщина, которая хотела рассказать о моей матери. Она там давно, и если согласна продать за свободу одну информацию, то может продать и другую. Перебирая в голове, что хотела бы узнать, и вдруг понимаю, насколько полезнее снабжать информацией самого Баликина, чем получать сведения от него. Если удастся убедить заключенную, что я временно освободил ее из заточения, чтобы поговорить о моей матери, то, может быть, удастся подбросить кое-что и ей, что-нибудь, касающееся Оука, его местонахождения и уязвимости. Она не сможет лгать, когда будет передавать мои слова. Поверив, что услышала правду, повторит услышанное. Продолжаю разрабатывать комбинацию дальше и понимаю, что нет, для этого слишком рано. Сейчас надо предоставить невольнице сведения попроще. Информацию, в которой я совершенно уверена, следует убедиться, что женщина станет для Баликина надежным источником. Баликин хочет отправить Кардону послание. Я подскажу ему способ, как это сделать». Двор Теней начал систематизировать документальные записи об обитателях Эльфхейма, но ни в одном свитке не говорится о заключенных в башне, кроме Баликина. Выхожу в коридор и иду к Бомбе. Она у себя мечет кинжалы в картину, на которой изображен закат солнца. — Не нравится? — спрашиваю я, кивая на холст. — Нравится, — отвечает Бомба, — ну так лучше. — Мне нужна заключенная из башни Забвения. — «У нас хватит мундиров, чтобы одеть новобранцев? Рыцари, служащие там, знают меня в лицо. Сибер поможет, чтобы прошло все гладко, но мне лучше не рисковать. Подделай нужные документы, чтобы не возникло вопросов, и доставь ее сюда. Бомба сосредоточенных мурицек, кто тебе нужен? Там есть женщина. Беру листок бумаги и набрасываю план подвального этажа. Ее камера расположена вдоль лестничного пролета, вот здесь». Ее держат там одну. Бомба хмурится. Можешь ее описать? Я пожимаю плечами худое лицо, рожки. Мне кажется, хорошенькая. Вы все хорошенькие. Какие рожки? Спрашивает бомба, склоняя голову на одну сторону, словно раздумывает о чем-то. Прямые, изогнутые. Приставляю пальцы к своей голове, показывая ей по памяти, маленькие, похоже, козлиные, и у нее хвост. В башне не так много тех, кто принадлежит к народу объясняет Бомба. «Женщина, которую ты описываешь?» «Ты ее знаешь?» — спрашиваю я. «Я никогда с ней не разговаривала», — отвечает Бомба. «Но мне известно, кто она такая или кем была. Одна из любовниц Элдрида, родившая ему сына. Мать Кардона.